Эксмо детства. Хорошие книги для счастливого детства. Джек Лондон. Путешествие на ослепительном. Повесть. Перевод Маврикия Кличковского. 1926 год. Часть первая. Глава первая Брат и сестра. Залитый солнцем песчаный берег Тихого океана, шумевшего прибоем гигантских валов, остался у них позади. Выбежав на дорогу, они вскочили на свои велосипеды, сразу дали быстрый ход и вскоре окунулись в зеленые аллеи загородного парка. Их было трое. Трое мальчишек-подростков, в ярких свитерах. Они покатили по велосипедной дорожке с таким шиком, как обыкновенно любят ездить все мальчишки в ярких свитерах, рискуя ежеминутно переступить черту дозволенной скорости. Пожалуй, можно было сказать, что они уже и переступили эту черту. Так думал и конный полисмен, следивший за порядком в парке. Но он не был полностью в этом уверен и потому ограничился лишь предостережением, брошенным вдогонку, когда они пролетели мимо. Предостережение в первую минуту подействовало, но, как всегда водится у мальчишек в ярких свитерах, было мгновенно забыто ими на ближайшем же повороте дорожки. Стрелою вылетев из ворот Гольденгетского парка, они повернули в сторону Сан-Франциско. И так отчаянно понеслись под гору, что встреченные пешеходы оборачивались и некоторое время с тревогой глядели им вслед. По городским улицам яркие свитеры неслись, сворачивая то влево, то вправо, чтобы избежать крутых подъемов. А когда крутой пригорок объехать было нельзя, они пускались на перегонки. Кто первый взлетит наверх? Того, который мчался впереди и был инициатором состязаний на подъемах, товарищи называли Джо. Они играли в игру, следуя за вожаком, и Джо, самый смелый и самый веселый мальчик из этой компании, был вожаком. Впрочем, когда они въехали в западное предместье и помчались мимо огромных богатых особняков, смех Джо стал уже не таким громким, раздавался все реже и он как-то невольно стал держаться позади товарищей. На перекрестке улиц Лагуна и Валлии товарищи Джо свернули вправо. — До свидания, Фред! — крикнул Джо, поворачивая руль налево. — Всего хорошего, Чарли! — Вечером увидимся! — крикнули они в ответ. — Нет, я не приду. — Непременно приходи! — просили его товарищи. — Нет, нет, мне надо зубрить. До свидания. Когда он остался один, лицо его стало серьезно, а глаза затуманились какой-то неопределенной тревогой. Он принялся насвистывать самым решительным образом, но свист его постепенно замирал, стал еле слышным и оборвался окончательно, когда он подъехал к большому двухэтажному дому. — Джо, это ты? Джо остановился в нерешительности перед дверью, ведущей в библиотеку. Он знал, что Бесси там. Она старательно готовит уроки, наверное, уже заканчивает их. Она всегда управляется до обеда, а скоро уже обед. Он же до своих уроков еще не дотрагивался. Все это раздосадовало его. Подумать только. Сестренка на два года моложе, а в одном классе с ним. Мало того... Учится куда лучше, чем он. И эта мысль была для него просто невыносима. Не то, чтобы он был так уж туп. Он отлично знает, что он не туп. Но все как-то выходит, и неизвестно почему, что мысли его вечно отвлекаются в сторону, и он почти никогда не успевает приготовить уроки. Джо, давайди же сюда, пожалуйста. Едва слышная жалобная нотка прозвучала на этот раз в голосе Бесси. «Ну, чего тебе надо?» — сказал он, порывисто отодвигая портьеру. Он произнес эти слова довольно грубо, но сразу же пожалел об этом, взглянув на маленькую тоненькую девочку, смотревшую на него печальными глазами из-за громадного письменного стола, заваленного книгами. Она сидела с карандашом и тетрадкой в руках, съежившись в огромном кресле, в котором совершенно терялась ее хрупкая фигурка. — Ну что, сестричка? — спросил он, более мягким тоном подходя к ней. Она схватила его руку, прижала к своей щеке и прильнула к нему. — Что с тобой, милый Джо? — спросила она шепотом. — Скажи мне, пожалуйста. Он ничего не ответил. Смешно, в самом деле, исповедоваться перед маленькой сестренкой, хотя бы у нее отметки и были лучше, чем у него. Ему казалось смешным и то, что эта маленькая девочка серьезно добивается узнать, что у него на душе. «Однако, какая нежная у нее щечка!» — думал он в то время, когда она, ласкаясь, водила щекой по его руке. «А все-таки...» Как бы поскорее высвободить руку и покончить со всеми этими глупостями? Только бы не обидеть ее. Ведь он хорошо знает по опыту, как легко обижаются девочки. Она разогнула его сжатые пальцы и поцеловала в ладонь. Точно розовый лепесток упал ему в руку. Этим поцелуем Бесси давала понять, что настаивает на своем вопросе. «Со мной ровно ничего». Решительно объявил он. И затем, казалось бы, ни с того ни с сего, вдруг добавил. Отец. Его тревога отразилась теперь в ее глазах. Но ведь папа такой добрый, такой хороший, Джо. Пролепетала она. Почему ты не слушаешься его? Ведь он немного от тебя требует. А если и требует, то ради твоей же собственной пользы. Ведь ты гораздо умнее других мальчиков. — Если бы ты занялся уроками, хоть чуточку. «Вот, — Вот-вот, пошли, нравоучения! — вспыхнул он, выдергивая руку. — Теперь и ты еще будешь мне читать нотации. Скоро очередь дойдет до повара и конюха. Он засунул руки в карманы и мысленно представил себе безотрадное, мрачное будущее с бесконечными выговорами от бесчисленных наставников. — Ты за этим звала меня? — спросил он, поворачиваясь к выходу. Она снова схватила его за руку. — Нет, нет, не за этим. Но мне показалось, что тебя тревожит что-то, и я подумала, э, я... Голосок ее оборвался, и она, немного помолчав, добавила. — Я хотела сказать тебе, что мы собираемся на прогулку в Окленд, в горы, по ту сторону залива, э, в эту субботу. — Кто это мы? — «Мартель Хейс...» «А, это мямля», — перебил он. «Она вовсе не мямля», — с жаром возразила Бесси. «Она самая милая девочка из всех, кого я знаю». «Не очень убедительный довод, принимая во внимание круг твоих знакомых девочек. Дальше. Кто там еще?» «Пирль Сейтер и ее сестра Элис, и Джесси Хильбон, и Сэдди Френч, и Эдна Кродерс. Вот и все девочки. Джо презрительно фыркнул. «А кто из мальчиков?» «Моррис и Феликс Клемент, Дик Скофельд, Берт Лейтон и...» «Довольно с меня и этих. Все до одного, кисейные барышни!» «Я... я хотела пригласить тебя, Фреда и Чарли», — сказала она дрожащим голосом. «Я затем и позвала тебя, чтобы пригласить всех вас». «А что вы там собираетесь делать?» «Погулять, нарвать полевых цветов, дикие маки уже в цвету, потом закусить где-нибудь на красивой лужайке э, и... и...» «И вернуться домой», — договорил он. Бесси кивнула. Джо снова засунул руки в карманы и зашагал взад и вперед по комнате. «Компания девчонок», — сказал он резко, — «и их планы?» «Нет, это не по мне». Она закусила дрожащие губы и, стараясь не расплакаться, спросила. «А ты бы что хотел? Я бы лучше с Фредом и Чарли отправился куда-нибудь и сделал бы что-нибудь, ну, что-нибудь такое...» Он замолчал и посмотрел на нее. Бесси терпеливо ждала, что он скажет дальше. Но Джо ощущал полнейшее бессилие, выразить словами, обуревавшие его чувства и стремления. Все его тревоги и неудовлетворенность вообще поднялись в нем и охватили все существо. «О, ты не можешь меня понять!» — сказал он горячо. «Ты не можешь меня понять! Ты девочка! Ты любишь опрятность и аккуратность, похвальное поведение и круглые пятерки. Тебя не манят опасные приключения и все такое». Тебе не нравятся живые и смелые мальчики. Они тебе кажутся грубыми, неотесанными. Тебе нравятся прилизанные мямли в белых воротничках и чистеньких костюмчиках, которые специально остаются в классе на большой перемене, чтобы учительница погладила их по головке и похвалила за то, что они хорошо учатся. Милые мальчики, у которых никогда не бывает никаких неприятностей. Они мечтают только о приятных прогулках с букетиками и закусочками в обществе таких же миленьких девочек. — О, я прекрасно знаю таких паянек. Они боятся собственной тени, и в них не больше храбрости, чем в любой овце. И действительно, это овцы. Ну, а я тебе не овечка, вот и все. И на пикник ваш я ехать не хочу и не поеду. Темные глазки Бесси наполнились слезами, губы задрожали. Это еще больше раздражило его. Что за несносные создания, эти упрямые девчонки? Вечно дуются, вечно хнычут, вечно суются не в свое дело. У них положительно чего-то не хватает. «Слово нельзя сказать, чтобы ты не заревела», — сказал он примирительно. «Я же ничего не сказал обидного, сестричка. Право, ничего. Я...» Он растерянно остановился и взглянул на нее. Она всхлипывала и вздрагивала, готовая разрыдаться. Крупные слезы текли у нее по щекам. «Ох уж мне эти девчонки!» — сказал он с сердцем и решительно вышел из комнаты.